Глава 37. Банкет. Ведя под руки Синди, Стинов поднимался по парадной лестнице корпуса правления информационного отдела. Неделю назад, для того, чтобы попасть сюда, ему пришлось ползти по трубам вентиляционной системы, а сейчас на нем был не слишком дорогой, но вполне приличный костюм, который одолжил Медлев, а рядом находились не бойцы спецназа в маскировочных комбинезонах, а молодая симпатичная девушка. Стинов на мгновение задумался. Ожидал ли он подобного поворота событий, когда давал согласие отправиться вместе с экспедицией в сферу? Скорее всего, нет. В то время в его подсознании просто зародилось предчувствие того, что появление землян – окажется именно тем фактором, воздействие которого не просто изменит жизнь сферы, а потрясет ее до самого основания. Сможет ли сохранить равновесие гладкий металлический шар, балансирующий на острие иглы, если его слегка коснуться? Сейчас, когда снова начала работать инфосеть, на этот вопрос к огромному удивлению всех, кто наблюдал за рискованным экспериментом, можно было с уверенностью дать утвердительный ответ. Обществу сферы удалось удержаться от саморазрушения. После падения Шалиева руководство комендантского отдела самостоятельно приняло решение уйти в отставку. Правда, представители комендантов, которые договаривались с Медливым о совместных действиях по ликвидации последствий боевых действий в жилых секторах, и наведению порядка на тех участках сферы, где еще продолжались волнения, ехидно посмеивались, рассказывая о добровольной отставке Сафарина. Но тем не менее, после ликвидации боевых клонов, никакой междоусобицы в зоне комендантского отдела не возникло. Ну, а после того, как объединились два самых крупных отдела, к которым примкнул еще и Орден Геренитов, Остальным руководителям отделов не оставалось ничего иного, как одобрить и поддержать предложение о формировании нового Совета сохранения стабильности на выборной основе. Хотя у многих из них и были вполне обоснованные опасения, что в этом Совете места для них уже не найдется. На глаза Стинву попался участок стены с покоробленными огнем облицовочными панелями. Здесь сторонники Шалиева, засевшие в здании правления, пытались отбить нападение спецназа, используя имеющиеся в их распоряжении огнеметы. И тогда Медлев отдал приказ применить против них захваченные у террористов автоматы. Сейчас все огнестрельное оружие находилось в запертом и надежно охраняемом хранилище. Запрет на использование огнестрельного и прочего оружия массового поражения стал одним из первых пунктов временного законодательства сферы, на смену которому должна была прийти постоянно действующая Конституция, утвержденная Новым Советом Сохранения Стабильности. На третьем этаже Стинов открыл дверь и, пропустив вперед Синди, вошел в ярко освещенный холл. За ним находился большой зал для совещаний, в котором сегодня должен был состояться торжественный банкет в честь группы землян, возглавляемой Карлом Гансом Тейнером. В холле находились двое. Возле зеркала стоял одетый в строгий темно-синий костюм «Хук». Он то приглаживал длинные волосы, следя за тем, чтобы они ровно ложились на воротник пиджака, то, приподняв подбородок, поправлял галстук бабочку, то, вытянув руки, подтягивал манжеты безупречно белой рубашки. Рядом, безмолвно наблюдая за его действиями, сострадальческим выражением на лице стояла Светлана. «Опаздываете?» — скосив глаза на вошедших, сказал Хук. «Женщине всегда не хватает времени для того, чтобы собраться», — улыбнулся в ответ Стинов. «У нас, как видите, ситуация прямо противоположная», — развела руками Светлана. «Я давно уже готова, а этого красавца невозможно от зеркала оттащить». Хук смущенно кашлянул и, в последний раз, одернув на себе пиджак, повернулся к Стинову. «Никак не могу привыкнуть к этой одежде», — счел нужным объяснить «Он» то здесь тянет, то там. «Конечно!» — с серьезным видом кивнул Стинов. «А слева еще и рукоятка ножа выпирает». Хук быстро провел ладонью по левому боку, приводя одежду в порядок. «Для того, чтобы костюм сидел на нем нормально, тебе бы следовало вначале заставить Хука разоружиться», — посоветовал Стинов Светлане. «Заставишь его!» — безнадежно вздохнула спутница Хука. «Ладно вам, умники!» Хук развернул Светлану в сторону входа в зал и рукой указал ей направление. «Пошли, а то только нас одних, наверное, и ждут. Мы вас сейчас догоним», — сказала Синди, схватив Светлану за руку. «Сейчас, конечно, самое подходящее время для того, чтобы поболтать», — ворчливо заметил Хук. «Тем не менее, спорить с ними бесполезно», — ответил с усмешкой Стинов. «Послушай». «Тихо, чтобы не услышали мужчины», сказала Синди. «Я всего хотела у кого-нибудь узнать. Хук — это настоящее имя?» «Конечно, нет», — так же тихо ответила Светлана. «Так его прозвали сослуживцы. Но Хук предпочитает, чтобы именно так его и называли. Он терпеть не может свое настоящее имя». «И что же это за имя?» — спросила заинтригованная Синди. Светлана посмотрела на спину идущего впереди Хука и совсем тихо, наклонившись к уху Синди, произнесла «Теодор». Синди тоже посмотрела на Хука и, не удержавшись, прыснула, прикрыв рот ладонью. Да, уж покачала она головой, имя для него на редкость не «Что там у вас еще?» Услышав смешок Синди, обернулся Хук. «Все в порядке, Теодор», — помахала ему пальчиками Светлана. Лицо у Хука обиженно вытянулось. «Ведь предупреждал же тебя Светка!» — в сердцах воскликнул он. «Ладно, когда еще дома...» «Успокойся», — взял его за локоть Стинов. «Как будто не знаешь, что для того, чтобы сообщить новости всей сфере, совсем не обязательно пользоваться инфосетью. Достаточно сообщить ее по секрету женщине». Услышав их голоса, из зала выглянул Медлев. Как и все, он сегодня был при параде. «Ну, скорее!» Нетерпеливо взмахнул он рукой. «Все давно уже собрались. Только вас одних и ждем!» «Без нас никуда!» — подмигнул Стинову Хук. «Точно!» — согласился Игорь.